и становится соучастником всех преступлений высшей власти, чтобы самому истязать народ до тех пор, пока Бог, которому этот господствующий класс служит, и который им же самим создан, оставит плеть в его руках. Эту ли роль предназначило проведение дворянству в государственном строительстве обширнейшей в мире страны? В истории России никто, кроме государя, не выполнял того, что было его долгом, его прямым назначением, ни дворянство ни духовенство Подъеремный народ всегда достоин своего ярма. Тирания — это создание повинующегося ей народа, и не пройдет пятидесяти лет, как-либо цивилизованный мир вновь подпадет под иго варваров, либо в России вспыхнет революция. Гораздо более страшная, чем та, последствия коей Западной Европы чувствуют еще до сих пор. Я замечаю, что и меня здесь боятся, потому что знают, что я пишу согласно своих убеждений. Ни один иностранец не может переступить границу России, чтобы не подвергнуться самому строгому расследованию и жестокой критике. Он серьезный человек, стало быть, может быть опасным. Ненависть против деспотизма, говорят здесь, господствует во Франции пока еще глухо, бесподлинного знания того что у нас происходит, но когда в один прекрасный день заслуживающий доверия путешественник расскажет о тех реальных ужасах, которые не могут не броситься ему в глаза, нас увидят такими, какими мы являемся действительно не зная нас франция теперь на нас только лает узнав нас она начнет кусаться вероятно именно в силу этих соображений «Русские оказывают мне повсюду слишком много внимания, но эта внешняя предупредительность не может скрыть их затаенных опасений я не знаю еще расскажу ли я об их стране все то что думаю одно лишь знаю что они совершенно правы, когда боятся именно того что я расскажу всю правду у русских есть лишь название всего, но ничего нет в действительности россия Страна фасадов. Прочтите этикетки. У них есть цивилизация, общество, литература, театр, искусство, науки, а на самом деле у них нет даже врачей. Стоит заболеть, схватить лихорадку и приходится самому себя лечить или приглашать врача-иностранца. Если же вы случайно позовете живущего поблизости русского врача, то можете считать себя заранее мертвецом. Русская медицина еще не выросла из пеленок. За исключением лейб-медика, русского врача, и, как говорят человека действительно ученого, все остальные врачи, которые не спешат отправить своих пациентов на тот свет, это немцы, состоящие при великокняжеских дворах. Но князья русские постоянно находятся в разъездах, Никогда не знаешь, где они в данный момент находятся, и поэтому фактически остаешься без всякой врачебной помощи. Да и эти наиболее опытные врачи из княжеских дворцов стоят несравненно ниже наших простых госпитальных врачей. Наиболее опытные практики быстро теряют свой опыт и знания, проводя жизнь во дворце, редко бывая у постели больного. Я с интересом читал бы любопытные секретные мемуары придворного врача в России, но я побоялся бы доверить ему свое лечение. Эти люди более удачные мемуаристы, чем врачи. И в результате, если вы заболеете, попав к этому квази-цивилизованному народу, для вас самое лучшее считать, что вы очутились среди дикарей и предоставить все природе. Вернувшись поздно ночью домой, я нашел у себя письмо, которое меня крайне приятно удивило. Благодаря ходатайству нашего посла я завтра буду допущен в придворную церковь и увижу бракосочетание великой княжны. Появиться во дворце до официального представления значит нарушить все правила этикета, и я потому был далек от мысли удостоиться такой милости. Граф Воронцов, обер-церемонимейстер, даже не предупредив меня, чтобы не возбуждать во мне неосновательной надежды, послал курьеров Петергоф, находящийся на расстоянии десятилье от Санкт-Петербурга, просить его величество решить мою участь на завтрашний день. Государь ответил, что он разрешает мне присутствовать при венчании дочери и что я буду представлен без особого церемониала завтра же вечером на балу.